Глава 7. Я огляделась по сторонам. На улице середина дня, но меня это мало волновало. Наконец-то появилась возможность выместить злобу и обиду, засевшую во мне с субботнего утра. Еще я считаю, что таких подонков, которые мне от себя королями жизни, нужно ставить на место. Я подошла к машине. Видеорегистратора нет, уже хорошо. Я не заметила, чтобы были хоть какие-то камеры. Да и дома здесь старые, времен еще Советского Союза. Как я уже говорила, в женской сумке есть все. Поэтому неудивительно, что в моей нашелся маленький перочинный ножик. Я его брала как-то с собой, когда мы с друзьями ездили на шашлыке, А выложить забыла. Когда ходила в боулинг, брала с собой маленькую выходную сумочку. В ней, благодаря роману, я разобралась. А вот до этой, с которой я хожу на работу, криминальный типчик не добрался. Я еще раз покрутила головой по сторонам. В радиусе видимости никого. Это и понятно, все или на работе, или на обеде. Двор тут так себе, без детской площадки. Поэтому ребятни и подростков тоже не наблюдается. Я вздохнула, дав себе возможность передумать, но ничего не вышло. Злая шипящая кошка овладела моим разумом и телом, и я себя уже слабо контролировала. Я достала ножик, подошла к машине со стороны дерева, у которого она была припаркована, и методично, периодически озираясь, выцарапала. Я хамло. Скрежет металла резал по ушам. но для моей обиды это была музыка. «Так тебе и надо, ублюдок, не знающий правил и считающий, что ему все разрешено». Осторожно выглянув из-за машины, я снова убедилась, что никого нет, и спокойно направилась в офис. В кафе решила не появляться. Вдруг тот тип тоже там изволит трапезничать. А сложить дважды два, увидев меня, ему ничего не стоит». А учитывая, какой он агрессор и хам, навряд ли я единственная, кто пострадал от его дерзости. Напивая под нож что-то мелодичное и крайне веселое, я шла на работу. Вот это про меня история. Сделал гадость, на сердце радость. Знаю, что так нельзя. Я девочка, я должна быть леди и падать в обморок от слова «жопа». Но я, блин, не такая. Я не могу позволить себя обидеть. Возможно, если с детства у меня была бы опора и поддержка, я бы сейчас не пыталась решить все свои проблемы радикальным способом, а просто позвонила, скажем, маме и поплакалась. Но звонить кроме Олеси мне некому, а ее, окрыленную и счастливую, грузить не хочется. Да и если бы она узнала, что кто-то посмел меня вытащить из машины, обозвать, а потом еще и толкнуть... Она бы и Макса, и Артема, исследователей их на уши поставила. Только какой в этом толк? Ничего уже не доказать, к ответу никого не призвать. А надеяться на Божий суд я не могу. Лучше уж сама. По факту, ничего такого, что его перевоспитала бы или побудило извиниться и больше так не делать, я не совершила. Но душевное удовлетворение получила сполна. С такими мыслями я вернулась на работу, вполне довольная жизнью. Рабочий день подходил к концу. Я немного задержалась. Хотелось закончить начатые дела, не любила оставлять работу недоделанной. Когда выключила ноутбук, на часах было уже около десяти вечера. Поздновато, конечно, зато завтра не буду ломать себе голову. Все сотрудники уже разбрелись. Я даже не заметила, как пролетело время. Работу я свою действительно люблю, поэтому зачастую окунаюсь у нее с головой, не замечая ничего вокруг. Я вздохнула, оглядела полутемные коридоры и, цокая неизменными каблуками — мои ноги припомнят мне это в старости — направилась к выходу. Проходя мимо кабинета начальницы, я невольно притормозила. Из-под двери лился свет. А звуки шебуршания указывали на то, что в помещении кто-то есть. Я еще раз бросила взгляд на свои наручные Кельвин Клайн, чтобы убедиться, что время слишком позднее. Я оглянулась по сторонам. Вокруг не души. Я знаю, что где-то в здании бродит охранник, но от этого не легче. Наш офис располагается в солидном шестнадцатиэтажном бизнес-центре, так что маньяку есть где разгуляться. Вообще все было похоже на завязку фильма ужасов. Я одна в здании, с тусклым освещением. Лампа в конце коридора мигает, что делает атмосферу еще более устрашающей. Из шумов только механическое гудение приборов и непонятные звуки из кабинета. «Бежать!» – сигнализирует мой мозг. но в последний момент я слышу могучий русский мат, произнесенный сдавленным голосом моей начальницы. Я выдохнула. Почему не подумала сразу, что она задержалась? Да просто на моей памяти Валерия Алексеевна ни разу не уходила позже окончания рабочего дня, а зачастую и раньше. А сейчас почти ночь, а она в кабинете. Не кстати вспомнились слова Маши о заплаканных глазах начальницы. Я сделала шаг к кабинету. Затем остановила себя. Кто я такая, чтобы лезть ей в душу? Даже не так. Я именно та, кому не следует лезть ей в душу. Надеюсь, я и Рома не причастны к этим страданиям? Хотя прошло достаточно много времени, я все равно ощущала волнение, так как не представляла, что сказал или сделал Роман, что начальница стала шелковой. Вдруг он шантажировал ее чем-то и, например, продолжает до сих пор, и она вот только сейчас сломалась. Я уже двинулась в сторону коридора, подталкивая себя разумным «не твое собачье дело», но в последний момент развернулась и дернула ручку кабинета на себя. Все равно не засну, буду думать, переживать. Валерия Алексеевна сидела в кресле, закинув ноги на подлокотник. Рядом стояла бутылка коньяка, большей части которого уже не было. Начальница крутила в руках бокал с янтарной жидкостью и смотрела куда-то на стену. И я кашлянула, обозначая свое присутствие. Начальница сфокусировала на мне взгляд, губы ее растянулись в злой улыбке. — Катя! — протянула она, делая очередной глоток. — Присоединишься? — Я села на стул напротив стола, отрицательно помотав головой. «Я могу чем-то помочь вам. Может, вас до дома подвести. Валерия Алексеевна горько усмехнулась, допивая одним большим глотком коньяк и наливая себе очередную порцию. «Ты мне точно не поможешь. Никто не поможет». Бубнила она под нос, стараясь не разлить алкоголь. Не у всех есть рыцари, готовые вступиться в любой момент. Видимо, намек на Рому. «О чем вы?» – спросила я, надеясь, что она мне по пьяной лавочке все расскажет. «О чем?» – начальница снова сфокусировала взгляд на мне. «О мужике твоем, таком, криминальном!» – поморщилась она. «Да ладно, я ж не в обиде, сама напросилась, чтобы меня на место поставили». Начальница икнула и поспешила запить икоту коньяком. «Валерия Алексеевна...» Как можно мягче сказала ей я. «Давайте я вас все-таки довезу. Такси в это время сложно вызвать». «А ты знаешь, куда везти?» Неожиданно уставилась на меня женщина. «А, ну, конечно, знаешь. Ты же тоже того. С мужем моим». Валерия Алексеевна присосалась к бокалу, даже не морщась от крепости. «Я не того!» — разозлилась я. «Я с ним только ужинала, да и вообще не знала, что он ваш муж. Да что уж, я вообще была не в курсе, что он женат, он другое утверждал». Начальница уставилась на меня, затем горько ухмыльнулась. «Мне уже плевать. Иди, Катерина, домой. Завтра тяжелый день». махнула в сторону двери Валерия Алексеевна. «А вы?» «Ну, не позволяла мне совесть оставить ее в таком виде одну!» «Я тоже скоро поеду!» «До свидания!» Став, как будто даже на миг трезвой, попрощалась женщина. «Ну, не силой же мне ее тащить!» Я кивнула и пошла в сторону двери. На выходе все же обернулась. «Может, мне остаться с вами?» Начальница отрицательно помотала головой, затем и вовсе развернула кресло ко мне спинкой. Я вздохнула и поплелась домой. На душе почему-то было тоскливо, как будто это мне одно конченое чмо нагадило в душу. А то, что это из-за своего муженька начальница страдает, и ежу понятно. Как ни странно, на следующий день начальница появилась вовремя в офисе. и даже практически без следов похмелья. Я с ней не говорила и старалась сделать вид, как будто ничего не произошло. На обеде мы встретились с Олесей. Она была на собеседовании недалеко от моей работы, поэтому позвала меня перекусить и обсудить последние новости. Мы встретились в уютном кафе, смешивающем в себе различные восточные кухни. На улице было тепло для середины сентября. поэтому мы сели на летней веранде в плетеные креслица. Подозреваю, это последние дни, когда можно вот так пообедать вне помещения. «Ну, как собеседование?» – спросила я подругу, хотя по светящемуся лицу понятно, что неплохо. «Хорошо», – улыбнулась Олеся. «Я на самом деле очень хочу на работу выйти». А то такое ощущение, что Макс медленно, но верно пытается превратить меня в домохозяйку. Мы засмеялись. «А что за работа?» — спросила я, накручивая лапшу на вилку. «Организатор мероприятий». Улыбнувшись, ответила подруга. Я подавилась, тут же закашлявшись. «Катя, ты перебарщиваешь с театральщиной!» Засмеялась Олеся, закидывая себе в рот суши. «Да я правда подавилась!» Откашлявшись и вытирая слезы, проговорила я. «Хотя, если честно, я в шоке. Но в приятном». Быстро добавила, чтобы, не дай бог, Олеся не подумала, что я не рада за нее. «Я сама в шоке!» Улыбнулась девушка. Проработав столько времени с отчетами и цифрами, поняла, что это не мое. Я улыбнулась искренне и открыто. «Макс на тебя очень хорошо влияет», — сказала я подруге. «Я очень за тебя рада». Олеся махнула рукой, давая понять, что хватит про нее. «Как у тебя-то дела?» — спросила девушка, наливая нам чай. «Да все так же. Работа, дом, скучно», — протянула я, умышленно умолчав в моем вчерашнем преступлении. «Бойся своих желаний», — засмеялась подруга. Я полтора месяца назад тоже твердила, что мне скучно, а после этого повеселилась от души. Мы с ней засмеялись, вспоминая все, что произошло за это время. Иногда смех стихал, принося легкую грусть, но ненадолго. Олеся тот человек, который видит во всем позитив. Если кто читал Полеанну, поймет, о чем я. Обед мой подошел к концу, мы расплатились и разошлись в разные стороны. Я к себе на работу, а Олеся к Максу в офис. Решила сделать ему сюрприз. Мой язвительный язык рвался сказать, что не стоит делать такие сюрпризы. Как бы самой чему-то не удивиться. Но я его вовремя прикусила. Макс не такой. Он действительно хороший и безмерно любит подругу. Время до конца рабочего дня пролетело быстро. Но я опять задержалась. Как-то много навалилось работы, хотелось к выходным разгрузиться, чтобы спокойно отдохнуть. Сегодня я закончила пораньше. Уже в девять собрала вещи и готовилась идти домой. Валерия Алексеевны, слава богу, сегодня не было. Да и все, в принципе, уже разошлись. К вечеру похолодало, и пошел мелкий дождь. К счастью, я на машине. Я добежала до своего зверя, прикрыв голову джинсовкой. В машине сразу включила печку и, согревшись и высохнув, поехала домой. Возле подъезда, ожидаемо, все парковочные места были заняты. Я покрутилась вокруг двора, затем, вздохнув, поехала в соседний. Там, к счастью, нашлось местечко. Дождь перестал идти, но было пасмурно и ветрено. Поежившись, я закуталась в джинсовку и пошла быстрым шагом к дому. Фонари в наших дворах горели через один, но меня это не смущало. Я часто ходила здесь и знала все кочки и ямки. Попав в очередной темный участок, я вдруг напряглась. Мне показалось, что я услышала какой-то шум. Я обернулась, но никого не было. Я усмехнулась. Вот что значит встретиться с Олесей и вспомнить ее прошедший месяц. Везде маньяки начинают мерещиться. Я слегка ускорила шаг, желая быстрее оказаться в теплой и светлой квартире. И вот когда до подъезда оставалось всего ничего, от кустов отделилась тень, которая точным движением схватила меня сзади и профессионально зажала рот. «Будь хорошей девочкой и слушай внимательно», — раздался властный шепот над ухом.